Глава третья Надвигалась ранняя уральская осень. Над синими горами, над густыми кедровниками пролетали стаи крикливых перелетных птиц. Густым багрянцем пламенела трепетная осина. С задумчивой березки упал золотой лист. Вода в заводских прудах остыла и стала прозрачной-прозрачной. В такую пору в Невьянск прискакал гонец с вестью и приказанием — от нового владельца кофе Акинфича приготовиться к достойной встрече. Одрехлевший дядя-паралитик Никита Никитич весь затрясся в веселом смехе. — Молодчага! Демидовская кровь! Отбил-таки свое добро! Отцовщину! — похвалил он племянника и закричал холопом. «Чару да уемести, — Чару до по гонцу! Прибывшему поднесли большой ковш Хмельнова. Он принял его из рук старого Демидова. — За доброе здравие старых и молодых хозяев! — льстиво провозгласил Вестник и, не моргнув глазом, одним духом осушил ковш. — Славный петух! — одобрил Никита. Оживленный и веселый он вызвал приказчика Масолова и велел готовиться к пышной встрече молодого невьянского владельца. Великие тревоги и хлопоты как пожар охватили дворню. Много дней в барских хоромах мыли окна, полы, крыльца, чистили люстры, выколачивали ковры. На кухне неугомонно стучали ножи, шипели на раскаленных плитах огромные противни с жареными гусями, дичью, поросятиной. Над дворами летал пух, кричала под ножом птица, на заводскую площадь выкатили медные пушки и уставили их дулом на запад. Дорогу на многие версты усыпали изрубленным ельником. На пригорках расставили махальщиков, чтобы вовремя узнать о приближении молодого хозяина. В яркий, солнечный день хожалый мужик Ахламон вывез своего больного господина на крыльцо. С высоты его Никита Никитич в напряженном ожидании вглядывался в убегающую вдаль дорогу. Обряжен был старик в вишневый бархатный халат с кружевами и мурмолку, расшитую золотом. «Чоешь?» ныне к нам прибудет новый хозяин оживляясь обратился демидов к хожалому чую бачка, никита никич покорно отозвался тот склоняясь над креслом вазилом а то чуешь что новый хозяин продувной и шельмец допытывался паралитик чего доброго он сгонит нас со двора что вы батюшка подобострастно отозвался хломон не допустит этого любезный прокофия Притом, слава тебе, Господи, и вы в силе, телесной и денежной, у вас и своих заводишек хватит на полцарства. — То верно! — стукнул посохом о половицу крыльца Никита, и ястребом поглядел на мужика. — Вала Богу, понастроил батюшка заводов и на мою долю! Но знай, холоп, нет для меня краше завода Невьянского! — Сударь, батюшка, а кому не красен наш Невьянск? ой никак машут едет едет заорал вдруг охламон. демидов прищурился солнце ударяло ему в лицо он взмахнул платочком и в ту же секунду рявкнули медные пушки на колокольне зазвонили колокола и с хором выбежали слуги едет едет закричали на дозорной башне едет едет закричали на дороге у ворот и во всех закоулках завода. И назов, как бурлящие ручейки, на площадь стали сбегаться работные жонки, холопы. Все с напряжением глядели на пригорок, ждали появления экипажа. Никита Никич нетерпеливо постукивал посохом. Позади жарко дышал хожалый. С каждой минутой росло томительное напряжение. Вот на гребешке холма вырос всадник, задымилась пыль. — Казак! Передовой казак! — закричали на площади. В ответ на звонницы еще яростнее забушевали колокола. Еще раз ударили пушки, и эх выстрелов раскатилось продолжительным релом. И как бы по зову их на холме возникло видение. Высокая колымага, оранжево засверкавшая на полуденном солнце. Странные кони, запряженные цугом, поволокли ее вниз по скату. Впереди запряжки бежали скороходы, потные, в пестрых одеждах, и кричали «Поди! Поди! Прочь с дороги!» Никита Никитич вытянул гусиную шею и зорко глядел на приближавшийся кортеж. Палили из пушек, великий грохот катился по горам, неистово звонили колокола. «Но что это за кони? Что это за слуги? Уж не наваждение ли?» Смущенно озирался старик Демидов на Дворовых. Работные жонки и ребятенки таращили глаза на невиданное зрелище. Спустившись с холма, вслед за скороходами на заводский двор вкатилась огромная тяжелая колымага, окрашенная в ярко-оранжевый цвет. Цук состоял из диковинных коней. В корню были впряжены два крохотных конька — а два огромных битюга горой двигались в середине, с карликом-форейтером на спине. Впереди бежали две кобылицы-карлицы, а форейтеры восседали на них столь высокого роста, что длинные ноги их тащились по земле. На запятках Рыдвана неподвижно стояли два лакея в ливреях. -хо -хо — О-хо-хо! — закряхтел Никита Никитич. — Что за оказия? Ливреи лакеев были под стать упряжи. Одна половина бархатная сияла золотыми галунами, другая — убогая, из самой грубой дерюги. Одна нога лакея в шелковом чулке и в лакированном башмаке, другая — в заскорузлой ануче и в стоптанном лапте. Из-под колес Рыдвана клубилась пыль. Кони резвясь мчались к дому. Пыльные скороходы добежали до крыльца и, склонившись перед Никитой Никитичем в почтительном поклоне, сообщили. Их милость, хозяин Прокофий Акинфич на завод прибыл. И только успели они оповестить, как Рыдван с шумом и грохотом, описав кривую, подкатил к хоромам. В последний раз рявкнули пушки и огласили громом окрестности. Наступила тишина. И тут, по наказу Масолова, заводские мужики и жонки истово закричали «Ура!». Ливрейные лакеи соскочили с запяток и, проворно распахнув дверцу Рыдвана, подставили ступеньки, крытые бархатом. Подзвон колоколов и крики дворовых из Рыдвана медленно, величественно сошел Прокофий Акинфич Демидов. В кафтане из зеленого бархата расшитым золотыми павлинами, в красных сафьяновых сапожках. Он выглядел сказочным восточным принцем. «Ах ты, шельмец! Ах ты, умора!» — засиял Никита Никитич и залился тонким веселым смехом. До «Да чего додумался! Распотешил старика!» Он весь дрожал от возбуждения. Лицо побагровело от смеха, глаза слезились. Схватившись за поручник кресла, Никита Демидов наклонился вперед, пожирая завистливым взором чудаковатого племянника. Между тем новый невьянский владелец торжественно приблизился к дядюшке и бережно обнял его. Старик дружески похлопал племянника по спине. — Ай, молодец! Ай, удалец! Но что сие значит? — показал он на странные одежды холопов. — Дядюшка, — торжественно провозгласил Прокофьев Кинвич, прост я родом. Вам известно, что мать моя и отец из простых почтенных людей. Разумом и трудолюбием отца и деда нашего возвеличены мы до дворянства. Я не братец Никитушка, и о том хочу всем напомнить, что с одного боку мы, Демидовы, бархатники, а с другого пахотники. — Ох, Люба! — возрадовался Никита Никитич. Люба, что не возгордился. доброе и то, что высудил таки наследство. Отныне и до века завод мой и пребудет в моем потомстве. Решительным голосом объявил владелец и взглянул на дядю. Веселый, возбужденный старик на мгновение заглянул в темные беспокойные глаза Прокофия. Остренький холодок прошел по спине паралитика. На него смотрели пустые, шалые глаза маньяка. Вихляясь и приплясывая на ходу, прибывший невьянский владелец удалился в разубранные покои. Смолк колокольный звон. Все еще разглядывая диковинную упряжь и наряды челяди, на площади топтались заводские. Никита Никитич, помрачневший, потухший, прикрикнул на толпу. — Ну чего глаза лупите? Марш на работу! Он растерянно оглянулся на дверь и укоризненно покачал головой. Мелькнуло и всего встревожила мысль о племяннике. Тоже он, умница или сумасшедший. Прокофий Акинфич решил обосноваться в Невьянске. Теперь он стал неузнаваем. Из молчаливой неприметной тени вдруг превратился в необузданного самодура. Исчезла прежняя приниженность. Все низменное и болезненно странное, что до поры до времени таилось в нем, разом ожило и охватило все существо демидовского наследника. Прокофьи зажил беззаботно, в довольстве. Все желания его исполнялись быстро и безотказно. В обширных, отменно обставленных покоях он жил, как неограниченный властелин и предавался своим чудачествам. Жена его, Матрена Антиповна, больная и ссохшая женщина, лежала на огромной деревянной кровати, поставленной среди пустого и холодного покоя, из углов которого рано наползали сумерки. Постепенно и незаметно угасала ее жизнь. Страдальческими глазами она вгляделась в прибывшего из столицы мужа и умоляюще прошептала «Прокопушка, подойди сюда! Дай руку!» Под одеялом зашевелилось костлявое, изглоданное болезнью тела. Прокофий, приплясывая, подошел к постели. Наклонившись над больной, он холодным, бесстрастным голосом окликнул ее. «Ку — Ку-ку, ты еще жива? — Прокопушка, побойся бога, что ты мелешь? — жалобно промолвила она. Из-под густых длинных ресниц выкатились слезинки. Большие прекрасные глаза с укором смотрели на Демидова. Ухмыляясь и кривя тонкие губы, он отпрянул от ложа жены и сказал весело «Живи-живи!» Я пошутковал малость. Все дни несчастная женщина лежала забытой в одиночестве. Кухонные стрепухи приносили еду и убирали постель. Брезгливо морщись, бабы отворачивались и торопились поскорей убраться из горницы. Единственной радостью больной были голуби которых приносил младшенький сынок Аммоска. Он пускал их в комнату матери и бросал им горсть зерен. Голуби кружились по комнате, жадно пожирали корм и ворковали. На подоконниках, постели, стульях они оставляли свой помет, но женщина не замечала грязи, целыми днями молчаливо созерцая сытых сезокрылых птиц. Сынки заводчика Акаки, Лев и Аммос, великовозрастные верзилы, Без дела слонялись по усадьбе, Жили своей обособленной жизнью, Избегая батюшку. Но он таки добрался до них. В один из зимних дней Прокофий вызвал сыновей В мрачный дедовский кабинет. Они робко переступили порог И застыли в изумлении и страхе. Отец сидел на столе под портретом деда, По-портновски скрестив ноги. В белом колпаке, в замызганном халате Он горделиво поднял голову и, указывая глазами на портрет, спросил сыновей. — Каков? — Похож на деда? — Как прикажешь, батюшка. Прокофий, презрительно взглянув на их бесцветные лица, вдруг вскочил и закричал истошным голосом. — Марш! Марш отсель подали, бездельники! В Гамбург! В Неметчину марш! Невзирая на уговоры и слезы жены, он приказал Масолову обредить сыновей в дорогу, и, погрузив в обоз припасы, их повезли через всю необъятную Россию в далекую иноземщину. В Демидовском доме стало еще пустыннее и тише. На ранней заре в хоромах первым пробуждался хозяин. Хилый, остроносый, он накидывал халат, шлепая ночными туфлями пробирался в людскую и поднимал всех петушиным криком. Из кухни Прокофьи спешил к жене и каждый раз терзал ее тем же вопросом. «Ку — Ку-ку! Ты все еще жива, матреша? Отвернувшись к стене, притворившись спящей, она не отзывалась на обидный оклик. Неожиданно в Невьянск приехал Григорий Акинфич. Откланившись дяде Никите Никитичу и старшему брату, он побеседовал с ним, осмотрел завод. Всюду он проходил тихой тенью, ни во что не вмешиваясь, внимательно присматриваясь к плавке руды и литью чугуна. Был он небольшого роста, тщедушен, говорил медленно, не задираясь. После полудня попросил слугу втащить в комнату хозяйки корзину, неторопливо извлек из нее пахучие яблоки и выложил перед больной. Матрена Антиповна обрадовалась, засияла вся. Она ласково следила за ним. Гость подошел к окну и распахнул створки. Свежий воздух ворвался в неуютную большую комнату. — Ну, здравствуй, Антиповна! — поклонился Григорий жене брата. — Ты что ж, милая, залежалась? Надо на солнышко да в садик пройти. Скушай яблочко! — он протянул ей румяный плод. — Милый ты мой, дорогой! — благодарно прошептала она. — Спасибо, не забыл. Ни садик, ни ветерок не помогут мне, да и кому я нужна больная? Вот бы, скорее, смерть пришла. Ну-ну, не греши перед Господом. Успеем, все уберемся на погост. Ты вот что, борись с хворью, не поддавайся ей. Приятно и успокаивающе звучала его речь. Большими радостными глазами смотрела она на гостя и расспрашивала про семью. «Небось, не до радости, все заводы ставишь», — внимательно посмотрела больная на Григория. — Все не захапаешь, — спокойно отозвался он. Строю на бисерте один, да и то измаялся. Вот на Волгу плавал, хорошо на реке. Дышится-то как, просторы! Он с воодушевлением рассказывал ей о рыбалках, о волжских городах, о пристанях, заваленных плодами. В комнате потеплело от нагретого за окном воздуха. Больной стало лучше от ласковых слов. Она благодарно пожала ему руку григорий пробыл с ней до вечера и распрощался уезжая он отозвал старшего брата в сторонку и укоризненно сказал послушай прокопушка моего совета переведи антиповну в другую светлую комнату зачахнет она у тебя как слабые деревцы прокофьев отмахнулся от просьбы у меня и без нее хлопот много строго сказал он григорий опечаленно опустил голову да Трудно было ладить с братцем. Он не остался ночевать и с первыми звездами выехал из Невьянска. Только дядя-паралитик быстро сошелся с племянником Прокофьем Акинфичем. Занимал Никита Никитич по-прежнему полутемный кабинет отца. Здесь он отсиживался в зимние томительные вечера. Глубокий снег укрыл хмурые уральские леса и каменистые горы с востока из сибирских степей пришли лихие метели в глухую ночь ветер завывал в трубе по слуховым прозорам скрытым в стенах шел таинственный гул потрескивали сальные свечи озаряя тусклым светом изношенные лица дяди и племянника они сидели друг против друга состязаясь в выдумках с глухой зимней поры они пристрастились к петушиным боям неуклюжий но сильный охламон приносил отобранных петушиных бойцов, и начиналось кровавое состязание. В круге, опоясанном холщовым барьерчиком, насмерть бились разозленные птицы. По горнице летал выщипанный пух, на чистые дубовые половицы стекали капли крови. Склонившись над барьерчиком, сидели дядя и племянник и наслаждались зрелищем. Прокофий, сняв колпак, утирал им пот с узкого лица. Мягкие жидкие волосики прилипали к мокрым вискам. Змеиными глазами, не отрываясь, он смотрел на истерзанных птиц. Его тонкие злые губы вздрагивали, извивались в сладострастной улыбке, когда удар был особенно меток и силен. Старый паралитик, восседая напротив, весь трепетал от напряжения при виде крови, яркой рубиновой росой сверкавшей на полу. С губ Никиты Никитича стекала тонкая липкая струйка слюны. Глаза его то вспыхивали, то угасали. Он дробно и возбужденно стучал посохом о половице. — Дядюшка! — не утерпел и вскрикнул однажды Прокофий. — Все сие весьма занятно, но куда увлекательнее будет, ежели эту игру ввести не в на петушиную кровь. Сыграем, дядюшка, на заводишке. Никита Никитич нахмурился. — Э, нет, боюсь, милый отозвался он. По что, дядюшка? Лукаво прищурил глаза про А вдруг я выиграю? Мои петушки бойчей твоих настервятничались. Тогда подевить. Ведь... Удавишь меня? Невозмутимо сказал паралитик. Племянник залился смехом безумца. Это верно, дядюшка, цинично сознался он. Конечно, я и не жаден, а непременно удавлю. — Варнак! Замолчи, Варнак! — стукнул костылем старик. — Такие мысли негоже вслух молвить! Молодой хозяин отстранился от всех дел. С заводом правил неутомимый Иван Перфильч Масолов. Все у него шло раз навсегда установленным порядком. По зимнему скрипучему пути с завода уходили нескончаемые обозы, Груженные добрым полосовым железом, помеченным верным знаком, старый соболь. На речных пристанях склады были полны добра, ждавшего вешней сплавной поры. На рудниках изо дня в день неотрывно робили рудокопщики, добывая руду. Над прудом беспрерывно дымили домны. Все шло хорошо, ладно, но Масолова одолевали мрачные мысли. Глядя на паралитика дядю и племянника, Он сокрушенно думал. Гляди, что с доброй тульской кровью получилось. От такого крепкого корневища, от могутного дуба, а какая гнилая поросль народилась. Здоровый, жилистый, он брезгливо относился к новым хозяевам. варюга приказчик хапал сейчас без зазрения совести, но воровство казалось безрадостным. Не было соблазнительного риска. Однажды Прокофий увлек Масолова на башню. Вдвоем они упивались простором, разглядывали простершееся внизу демидовское хозяйство. Дымили домные, из кузницы доносился звон металла, скрипели водяные колеса, а в черных приземистых корпусах шла полное трудового напряжения жизнь. Над башней плыли курчавые облака, сиял весенний денек. В горах шумели дремучие бары, ближние рощи тронулись легкой свежей зеленью. В прудовой заросли у теплого берега урчали лягушки, зацветала черемуха. — Экая благость! — не утерпел Масолов и украдкой посмотрел на хозяина. Уставившись в зеркальную гладь пруда, кофе ехидно спросил приказчика. «Поведай, много ли ты с дядей в этом пруду людишек загубил?» Масолов побледнел, испуганно закрестился. «Свят, свят! Побойся Бога, хозяин! Разве такое могло случиться?» «У вас, милый, все могло быть тут. Сильные выдухом люди. А я что? слабодушный Горемыка!» Он испытующе посмотрел на приказчика. Ивану Перфильчу стало не по себе, он подумал что он притворяется, чтобы выпытать грех, или впрямь безумец. Однако сколько ни воровал Масолов, жадность его не насыщалась. Однажды, набравшись смелости, он напомнил про Акинфичу о должке. Хозяин вскипел, взъерошился. — Ты что, очумел? — затопал он на приказчика. — Какой должок? Я чаю давно расквитались мы. По узкому лицу его побежали тени. Повысив голос, он закричал. — Ты у деда воровал, злодей, у отца воровал. А ныне у меня хапаешь, да еще должок спрашиваешь? Он схватил Масолова за плечи и вытолкал его за дверь. Неделю ходил Иван Перфильч унылый и потерянный. Все ночи напролет он ворочался без сна, кряхтел от досады и сокрушался о невозвращенных червонцах. В конце концов он решил пойти на хитрость. С опечаленным видом приказчик вошел в горницу хозяина. — про кофе Акиноч, горе-то какое! Спасите меня! Одолжите деньжонок, ежели откажете, в петлю полезай! — Милый ты мой, хороший, распотешить меня пришел! — засиял Прокофь, потирая от удовольствия сухие ручки. — Сделай милость у ваш хозяина, потешь мою душу. Изволь веревочку, она крепенькая. Вешайся, дружок, а я порадуюсь. «Должок после этого непременно отдам твоим наследничкам!» Перехитрил молодой Демидов старого волка. Помрачнел Масолов, глаза налились злобой. Ушел, понуря, глядя в землю. Прокофею вдруг стало страшно. «Убьет, поди!» — обеспокоился он. На другой день хозяин вызвал приказчика и вручил деньги. «На, возьми! Только гляди, помени, хапай, хозяйская!» Старик упал на колени и до земли поклонился Прокофью Акимфичу. — Бачка ты мой! — прослезился он. — Вот как благодарствую! Спас ты мою душу от греха! Он торопливо упрятал узелок с золотом за пазуху, а у самого руки дрожали. — Видишь, какая у тебя подлая душонка! — укорил Масолова хозяин. — Раз в жизни задумал сделать неслыханное дело — повеситься! Да и то от трусости не посмел! Немного времени прошло с тех пор, как Прокофий Акинфич стал владельцем Невянского завода и поселился в нем. Хоть сытно и привольно тут ему жилось, однако он сильно заскучал. Смертельная тоска сжимала сердце. Кругом простирались леса, дебри, горы, и жили тут угрюмые работные люди, которые крепко ненавидели хозяев. И за дня в день все совершалось однообразно, извечно установленным порядком. Старый паралитик втянулся в эту жизнь и довольствовался малым. Плотно набив чрево, он часами недвижно дремал в кресле в тихом кабинете. Мужские радости и тревоги давно оставили Никиту Никитича. Одряхлевшее тело его жаждало покоя. И Иного искал кофе Акинфич. Каждый день он придумывал новые грубые развлечения, но тоска все глубже и глубже заглядывала в его пустые глаза. Да чего же скучно, господи, где же счастье человеческое? Однажды спросил он у дядюшки. Паралитик усмехнулся и сказал жарко. бы мне ходячие ноги, эх, и дело бы я наделал. Прокофьей покосился на старика и понимающе подумал: Верно, наробил бы делов, пролил бы крови, причинил бы муку страданий. Да болезнь, как на цепи держит зверя. Кожелый хламон отличался крепким здоровьем, силой, и мысль о счастье у него сводилась к богатству. Мне бы денег поболе, вот зажил бы. Со страстью высказал он свое тайное и тут же поугрюмил, сжал скулы. А где их взять? Вон люди и на больших дорогах находят счастье. А я тут в белокаменных хоромах заскорбел. Хотя мрачноватые глаза мужика беспокойно бегали, уходили от взора собеседника, но Демидов понял его скрытное вожделение. Этот рвется в разбойнике. Гляди чего доброго ночи не спит, все думает, как бы дядюшку угомонить и пощупать его ладанки. Попик из заводской церкви просто присоветовал заводчику. Счастье сыне в добре, не делай зла работным. И возлюби ближнего своего. прокофь Акинфич поморщился. О ком заботишься, поп? О мужиках, да они созданы быть холопами господину. Работного человека бог опекает, а я о другом думаю. Моя душа жаждет счастья веселого. На кухне хозяин приметил широкобедрую волоокую стрепуху. Баба день деньской топталась у печи, гремела ухватами, котлами. Ее круглое, налитое лицо с зарей плала перед челом раскаленной печки. Полные тугие руки-молодки с ямочками на круглых локтях проворно мелькали. С засученными рукавами она то месила крутое тесто, то бросалась к бурлящему варивому котлу, то быстро и ловко стучала большим кухонным ножом. И всякую работу она делала с песней. Демидов подивился. «Ишь, как распевает от зари до зари!» «Должно быть ты, Кауре, до краев счастлива!» Молодка оглянулась, блеснули ее огромные синие глаза. Из-под ресниц выкатились слезы. Она брякнулась хозяину в ноги и жарко пожаловалась ему. «Ух, батюшка, горька, разнесчастная!» «Третий годок вдовею!» Она зашмыгла носом. Прокофий хлопнув стрепуху по широкой спине, закричал. «Погоди, милая!» «Я тебе сосватаю доброго мужика!» «Батюшка ты мой, радостный!» В последний раз всхлипнула баба и, схватив руку хозяина, стала ее благодарна лобызать. «Мало тебе для счастья требуется», — удивился Демидов. «Погоди! Обретешь мужика, отведаешь кулака!» «А то как же!» — спокойно отозвалась трепуха. «После кулака и любовь-то слаще!» Задумчивый ходил заводчик по закопченным низким цехам, где в полумраке двигались и работали измученные, вымотанные работой мастерки. Настораживаясь, хозяин втихомолку прислушивался к кричам работных. Между трудными делами работный мечтательно сказал: «Вот поспать бы, поспать! Работный был сутул, сет. Многие годы тяжелого труда измотали его. Не раз видел Демидов, как этого работягу качало ветром. Отработался, и хлеб хозяйский, видно, зря жрет, прикидывал заводчик, полагая прогнать старика. Но тут, стоявший рядом с ним, коренастый ладный молодец расправил плечи и, зевнув, пожелал со сладостью. Верно, поспать бы всласть. Век лежал бы на спине и ни о чем бы не думал. И не пошевелился бы. Неожиданно раздался насмешливый голос за его спиной. Молодец вздрогнул, оглянулся. Перед ним стоял сам хозяин, Прокофий Акинфич Демидов. По его тонким губам блуждала язвительная улыбочка. — Вот напасть приспела. Что только будет, — встревоженно подумал работный и опустил глаза перед заводчиком. Но беды не случилось. — Что ж молчишь? — стараясь казаться добродушным, спросил Демидов. В самом деле, отлежал бы год и не пошевелился бы, а? — Не пошевелился бы, — робко отозвался молодец. — Слыхал, детка? — подмигнул старику заводчик. — Слыхал, — охрипшим голосом повторил старик, а сердце у самого замерло. Он угрюмо подумал. Еще какую пакость удумал, нечистик! Хозяин совсем повеселел и крикнул добрым голосом. Ладно, коли так уговор ладим? Вылежишь год недвижим на спине. Тысячу рублев жалую. Шелохнешься, двести плетей и опять к молоту. Согласен? — Господи Иисусе! — перекрестился старик. «Вот счастье — Вот счастье-то! Молодец не дал ему досказать, бросил на земь молот, расправил грудь и выдохнул. — Согласен, хозяин! С гор пришел синий вечер. Затих пруд. Над поникшими ветлами засеребрился ущербленный месяц. В заводском поселке приветливо замелькали огоньки. Ладного заводского богатыря в эту пору увели в Демидовские хоромы. Там посреди светлого зала поставили великолепное ложе. И, накормив, молодца уложили в перины. Усталый спиной парень прижался к мягким пуховикам и потонул, как в теплой пене. Сытость сладостно разлилась по всему большому натруженному телу. Дремучий сон смежил очи. Богатырь отошел в блаженное забытье. День и ночь беспробудно проспал молодец. Проснулся за окном, сияет солнечный свет, веточка березки, как шаловливая девушка, робко постучала в окно. Воробей, трепыхая крылышками, вспорхнул на подоконницу — и озорно зачирикал «Червик, червик, вставай, лежебока!» Ох! — полной грудью вздохнул удалец и хотел изо всей мочи потянуться, размять притихшее здоровое тело, но вдруг вспомнил зарок. Золотые стрелы солнца падали в окно, звенел голубой день, а в душу заползали сумерки. Неприятное томление коварно подкрадывалось к телу. В просторной тишине заневоленный богатырь медленно, внимательно оглядел обширную палату. Окрашенная в синий цвет, она казалась морем, по которому, под косыми лучами солнца, как на золотых парусах, неслышно и плавно неслось его суденышко, ложе В первый день это казалось забавным. Веселили атлас одеяла, белизна простынь и наволочек, брызги света, дробясь в хрустальных подвесках люстры. Искрились всеми цветами радуги и казались звонкими вешними каплями, нависшими с подтаявшей кровли. Вот упадут, сверкнут и нежно прозвучат. В полдень веселая разбитная молотка принесла лежебоке поесть. Пышным горячим станом она склонилась над ним и стала кормить. В глазах ее плескался задорный вызывающий смех. — Что ж ты будешь делать со своими деньжищами, ежели по добру-поздорову по -здорову убредешь отсюда? Сгорая от любопытства, спросила она. Заглядывая в синие глаза женщины, он ласково шепнул ей. — Женюсь. — Ой, до да чего ты спела и хороша. — Пойдешь за меня? Он воровски протянул руку, намереваясь ущипнуть тугое тело. «Брысь — брыть ударила она по руке, и вся засияла счастьем. — Отчего ж не пойти? — Пойду. Красивая, разудалая... Она сверкнула чистыми ровными зубами и, быстро собрав посуду, убежала в людскую. «Сейчас бы только чуток пошевелиться, и все в порядке», — подумал он и опасливо оглядел стены и потолок. Тревожная, неприятная мысль всколыхнула его. А что, ежели в незримый глазок следят, подглядывают, не ворохнусь ли? Тогда дальнейшее ясно представилось ему. Демидовы не любят шутить, а если и шутят, то игра их больнее и мучительнее простой издевки. А между тем лукавый комариный голосок нашептывал на ухо. — Ну, шевельнись, че-то, ну, шевельнись. Преодолевая соблазн, он постарался уснуть и опять, без тревог и сновидений, проспал ночь. Ему послышался, как где-то за дверью скрипучий голос хозяина, про кофе Акинфича, спросил кого-то. — Лежит? «И не шевельнулся?» «И не шелохнулся!» — прозвучал грубый ответный голос. «Эхе-хе, выходит, незримо сторожат. Ух ты!» Тяжко вздохнул парень и упал духом. Противное томление охватило молодое и сильное тело, жаждавшее движений и работы. За окном в этот день хмурилось небо, собиралось ненастье. На ветке березки застыл в неподвижности нахохлившийся воробей. Радужные звонкие капельки на подвесках люстры погасли. Хрусталь был мутен и холоден. Тоска подбиралась к самому сердцу. Хотелось провыть волком. К счастью, в горницу вошла стрепуха в опрятном синем сарафане. Еще издали она улыбнулась ему. с ее крепким здоровым телом, парень спросил. — А как звать тебя? — Настасьей, — певуча ответила она. — и на его душе заиграла музыка. — Ныне кормежка сытнее. Хозяйского подбросила. Косясь на дверь, таинственно прошептала она. — Настя... Настасья, — прошептал в свою очередь парень и опять потянул руку к ней. — Не трожь! — перестала она улыбаться и сдвинула брови. — Не трожь! — Терпи, потом порадую. Голос ее ласковый, материнский, бодрил его. Широко раскрыв глаза, он неподвижно лежал на спине, любовался румяным теплым лицом и горько жаловался. — Такая ягодинка тут, а ты лежи, словно мощи! Она зарделась, проворно собрала посуду и убежала из горницы. Небо за окном нахмурилось, заморосил дождь. По стеклу сбегали капли, нахохлившийся воробей исчез, улетел под крышу. А лукавый снова с большей силой стал шептать на ухо. — Ну, шевельнись, чуток, ну, шевельнись! — Да как же? — спросил он самого себя. — Обмешурить поди, ведь из незримой щелочки сторожат. Но бес соблазна не отставал, упрямо нашептывал. Это почудилось, и никто не сторожит, и никого про Кофе Акинфича не спрашивал. Могучее тело без движений каменело и омерзительней становилось на душе. Хорошо, что полил дождь. Под ненастье можно было вздремнуть. На пятые сутки соблазн стал невыносим. Теперь ни еда, ни покоя, ни жаркая молотка не радовали. Заневоленная, скованная страшным запретом тела, каждой кровиночкой кричала «Вставай, вставай! Разомнись!» Он измученно закрывал глаза, думал о счастье быть богатым, о Насте. Но каким блеклым теперь казалось это счастье! Счастье было двигаться, ходить под солнцем. Сколько радости раньше давало утреннее пробуждение. Как приятно крепко до хруста в костях потянуться и зевнуть до слез, захватив полной грудью свежий пьянящий воздух. Ночь ушла, пришло утро. В окно врывался золотой поток солнца. С поникших ветвей березки, сверкая, падали последние дождевые капли. И снова прилетел знакомый воробей, закричал, зашумел, как дрочливый мальчишка. Еще не отошел сон, сознание еще витало в дреме, но тело нетерпеливо требовало пробуждения. Под напором могучего, неустранимого инстинкта затрепетал каждый мускул. Молодец орлиным взмахом закинул руки, потянулся так, что заскрипело ложе. Протяжный, невыразимо сладостный зевок захватил все существо. Ликуя и торжествуя, он перевернулся на бок и вдруг вспомнил об уговоре. Словно совершив великий непростительный грех, парень спохватился, застыл в скорбной неподвижности, но было поздно. В этот миг распахнулись двери, через порог перешагнули демидов и два дюжих холопа. Одетый в халат зеленого бархата в мягких софьяновых сапожках, хозяин, вихляясь, подошел к ложу. Его глаза горели злорадством. — Ага! Не сдержался! — Вот оно, счастьеце! — ликовал он. — Хватай его лежебоку, хватай! В плети! Не успел молодец и глазом моргнуть, как его сволокли с постели, и в одних портах и рубахи потащили на заводский двор. Там уже наготове стояли козлы, подле них поджидал кат с сыромятной плетью. Никита Никитич восседал в кресле возили упиваясь зрелищем. Прокофий с полубезумными глазами топтался вокруг козел. Он кривлялся, потирал руки, хихикал. — Вот оно, счастье -це! Вот оно, родимое! Молодца опрокинули чревом на козлы, привязали, из широких бугристых плеч сорвали рубаху. — Берегись, ожгу! — заорал кат и размашисто стегнул плетью. Из-под ремня брызнула кровь. «Раз!» — стукнул посохом о землю паралитик и облизнулся. «С проводкой! С проводкой!» — закричал Прокофий и, приплясывая подле терзаемого тела, сладостным шепотком зачистил. «Вот оно, счастье. Вот оно, золотое!» Старик Демидов сбросил колпак, ветер обдувал его желтую плешь. Глаза его расширились, чуть-чуть дрожали и раздувались чувственные ноздри. Вслед за плачом, он взмахом посоха отсчитывал удары 25, 26! Склонив лохматые головы, чумазы и поникшие, стояли работные жонки и дворни. Румяная Настасья, закрыв передником лицо, беззвучно плакала. Заводской парень выдержал двести ударов. Его отвязали, стащили с козел и бросили под ноги старому Демидову. Паралитик заигазил в кресле. — Ой, добро! Ой, хорошо! Отходили! — хвалил он Ката, разглядывая иссеченную в лоскутие спину несчастного. Слуга схватил ведро и окатил избитого студеной водой. Молодец очухался, вскочил на ноги. Шатаясь, неуверенно переставляя ноги, он протянул руки и пошел навстречу сияющему солнцу, жадно глотая чистый живительный воздух. «Ох!» — радостно вздохнул парень. «Вырвался-таки! Вот оно, мое счастье!» Прокофьев стих вдруг. Изумленно глядел он на работного. «Гляди, каков человек!» — крикнул племянник дяди. «Стой! Стой!» Хозяин сам нагнал удальца, схватил его за руку. «Молодец!» — похвалил он парня. «Хоть тысячу прозевал, но похвал достоин». — Наська! Наська, подсюда, сюда! — позвал он. Стрепуха, утерев слезы, боязливо подошла к хозяину. — Люб, парень! — в упор спросил Молотку Демидов. «Люб — Люб! — покорно отозвалась она. — Ну вот тебе и мужик! — весело отрезал Прокофий. — Пойдешь за него замуж? У Молотки вспыхнули глаза. — Не шутишь, барин? Демидов насмешливо улыбнулся. — Кому он нужен, поротый? Где он себе женку отыщет? — А забитого двух небитых дают, — смело отозвалась Молодка и обратилась к избитому парню. — Ваня, возьмешь меня в жонке Работный подошел к ней, взял за руку. — Идем, Настенька, идем, моя радость. Глядя им вслед, старик работный, переживая неудачу своего молодого друга, разочарованно покачал головой. — эхма было б счастье два. Одно загреб, а первое упустил. Я бы глазом не моргнул, а свое взял. — Неужто не моргнул бы? — удивленно спросил Прокофь. Господи Иисусе! — суеверно оглядел его работный. — Никак опять подстрек на слове. Однако отступать было поздно. Старик смело поглядел в лицо Демидову и сказал. — Истин Бог! И глазом не сморгну! — Молодец, детка! — похвалил хозяин. — Уговор сразу! — Я пальцем пугаю, а ты не сморгни. Выдержишь — жалую сто рублей. Сморгнешь — полста плетей. Становись. Старик потуже перетянул ремень, разгладил жидкую бороденку и стал перед Демидовым столбом. «Держись — Держись! — закричал хозяин. — Держись! Глаза выколю! Растопырив длинные костлявые пальцы, которые страшили своей необыкновенной подвижностью, он угрожал. Казалось, вот-вот пронзит глаза. Но старик неподвижно и бесстрашно стоял, не моргая. — Гляди, гляди, вот пес! — непонятной радостью трепетал Прокофий. Никита Никитич взглянул на седого деда, замахнулся посохом и прохрипел зловеще. «Пранжу — Пранжу! Острие посоха задержалось у самого глаза. Старик не дрогнул. — Сатана! — обругался паралитик и недовольно отвернулся. Долго бесновался Демидов но никакие страхи не покорили деда. — Ух, сломил, черт! — устало выругался заводчик. — Откуда у такого старого до сила взялась? — Эх, милый, укрепится духом человек крепче камня станет, ослабнет слабее былинки. Бери сто рублей и уходи. По приказу хозяина отсчитали сто рублей серебром и положили перед мастерком. — Все твое загребай и иди куда хочешь в белый свет. За старостью не ненадобен. Старик хмуро поглядел на рублевики и сердито вымолвил. — Не хочу твоих денег. Много слез из-за них пролито. — Подумай, о чем говоришь! — сердито прикрикнул заводчик и поднял налитые злобой глаза. Старый мастерко не испугался, не опустил глаз. Никите Никитичу стало не по себе от этого взгляда. Он дернулся и замахал костлявой рукой. — Уйди, уйди прочь! Старик надел шапку, взял пасошок и поклонился барину. — Прощай, хозяин, не мила тебе правда. Но ты запомни, что правда на огне не горит и в воде не тонет. И мамай правды не съел, а барам подавно ее не укрыть. Он поднял голову и побрел по дороге. И таким гордым и неподатливым показался этот старый человек, что Демидов не утерпел и сердито обронил. И откуда ныне такой народ строптивый пошел? Шумные забавы сменялись странными выходками, но скука, как верный пес, неотступно следовала за Прокофьем. Хмурый ходил он по хоромам, не видя выхода своей тоске. «И как ты опять приуныл!» — обеспокоился Никита Никитич. «Погоди, я тебя так распотешу, так встряхну, что на карачках от радости поползешь!» — пообещал он. По всем дорогам, деревенькам и монастырям Демидов распустил молу «Жалует хозяин всех коллег, нищебродов, юродевых, ладят бочери дубовую бочку под серебро». В духа в день из той бочки будет заводчик одарять нищую братью. Кто первый поспешит и дойдет к родителю на поклон, тому больше будет отпущено. Всколыхнула эта весть нищих коллег, горемычных попрошаек. Из дальних сел, из лесных монастырей, отовсюду устремились люди в Невьянск на зов Грозного Демидова. Толпы людей, обездоленных господским произволом, покалеченных в огненной работе, голодных, сирых и бездомных, потянулись через каменистые шиханы, лесные дебри и реки. С каждым шагом росла и окрылялась сказка. Рассказывали странники. На высокой горе, на маковке, под синими небесами, под белехонькими облаками, сидит в парче, в золотой шапке, усыпанной самоцветами, грозный Демидов владыка. Сидит и горько плачет, кается перед Господом за погубленные души, винится в неправоте своей, в блуде, в непотребстве, в алчности. И сказал Господь ему, смирись, ненасытный человек, раздай свои богатства, останься наг, нищ и удались в мать пустыньку. Послушал грозный Демидов Господа, собрал он золото и серебро, лалы, яхонты, янтарь жемчук жемчуг, в больших бочках уставил эти богатства на горе и поджидает божьих странников, скитальцев и горюнов, чтобы раздать им нечестно нажитое и уйти от мирского соблазна. Не знает он, сколько народу явится, и кто дойдет до высокой горы, до Маковки, только кто первым поклонится, тому ковшом отмерит он золото и самоцветы. Спешите, братья! Не все сбылось так, как донесла молва. В духа в день в распахнутые ворота на заводскую площадь хлынула толпа нищебродов и увидела. На высоком крыльце, крытом ордынскими коврами, в золоченом кресле и впрямь сидит старый Демидов в дорогих одеждах и бархатной мурмолке. Рядом с ним у черноглазый племянник. Стоит подле них дубовый бочонок и полон полнеханик серебра. Прокофий Акинфич с омерзением и страхом глядел на скопище, затопившее площадь. Как черви в прахе ползли без ноги и брицали веригами юродивые с безумными глазами. Калеки на показ выставляли свои страшные уродства и кровоточивые язвы. Старушки-божедомки прирекались и назойливо лезли вперед. Дядя Никита Никитич с любопытством разглядывал толпу. Он протянул руку, унизанную перстнями, взял ковш. Как ветер прошумел, неясный гул покатился по площади. Все, что копошилось внизу у крыльца, потянулось вперед. Куда ни взглядывал заводчик, всюду светились надеждой впалые измученные глаза, настороженно следили за каждым движением. Еще не зазвучало серебро, а сотни костлявых, изъеденных болезнями рук страшных в своей необыкновенной подвижности, уже тянулись к Демидову, дрожали, скрючивались. Кто-то в копошащейся груди тел молил «Пустите, пустите, я первый приполз!» Никита Демидов оглянулся, хожалы и телохранители стояли подле. «Масолов!» — позвал заводчик приказчика. «Тут я, сударь!» — поклонился Иван Перфильч. «Следи отсюда и будь на страже, знак дам!» Многозначительно сказал хозяин. Прокофь ожил. Чуяло сердце, великую потеху затеял дядя. Обошел старой выдумкой. Взгляд его упал на Масолова. Приказчик недовольно повел плечами. Лицо его было строго и зло. — Ты что? — обратился к нему заводчик. — Боюсь, шибко боюсь, Прокофь Акинфич, — торопливо прошептал он. — Как бы беды не вышло! Хозяин встрепенулся, горделиво вскинул голову. «Никогда! Кто нам судья?» «Мы тут боги и цари, нам и судить!» — сказал он вызывающе. «Давайте, дядюшка!» Паралитик передал ковш племяннику. Подойдя к бочонку, и ковшом загреб серебро и опрокинул его обратно. Протяжный стон пронесся по площади. Голодные глаза впились в сверкающую струю. — Нам, нам! — закричали все разом. — Дай, дай! — потянулись руки. Но Демидов томил, дразнил звоном металла, блеском его. Он разжигал жадность людей. Старый паралитик одобрительно кивал утиной головой. — Потоми, потерзай эту погонь! — шептал он. — Батюшка, батюшка, счастлив! — кричали нищеброды. — Ишь ты! — — ехидно усмехнулся Никита. — Не робили, а просят! — Пощади, пожалей, родимый, имей сердце! — вопили калеки. Обратясь к племяннику, Никита крикнул. — А ну, про кофе сыпани в них! Тот, как сеятель, взмахнул наполненным ковшом. Серебряные полтинники и рублевики, звеня подпрыгивая, раскатились среди людей. Давя и топча друг друга, забыв о ранах и о своих увечьях, убогие и калеки, струшонки пропавшие ладаном и убивающие плоть и соблазны юродивые, все, все бросились за сребренниками. Прокофий вновь зачерпнул ковшом и взмахнул им над толпой. Вой и крики взвелись к небесам. Еще неистовее, безумнее заметались люди, удушаемые в тесноте. Глядя на это, Никита Никитич ликовал. — Прокопка! Сыпани! Сыпани им! Заводчик осыпал площадь серебряным дождем. Раскрасневшийся, возбужденный, он упивал со зрелищем. Слабые, чтобы уберечь добычу, монеты прятали за щеку. Нищебродки, навалившись телом на рублевик, кричали «Мое! Мое!». Коллег давили, ломали им руки, пальцы, хватали за горло. С выпученными страшными глазами на ступеньке высокого крыльца к подножию Демидова всползал Юродевой. Его лицо гноилось, смердило, грязные лохмотья волочились в прахе. Тяжелые железные вериги громыхали при движении. Протягивая длинную костлявую руку, он вопил. — Мне тень! Мне тень! Замолю грехи твои! Никита схватил посох и огрел безумца. — Прочь, звероликий! закричал он, но юродивый издавая вой, лез дальше. Тогда заводчик взмахнул платком. Из псарни на площадь ринулся десяток разъяренных волкодавов. Спасая добычу, себя, обезумевшие люди бросились в рассыпную. Недавно распахнутые ворота теперь оказались на крепком запоре. Страшные зверовые псы казаков, злые тазы овчарки киргизов, Мужицкие сторожухи по свисту демидовских егерей кинулись на людей. Они со всего стремительного бега бросались на человека, опрокидывая своей тяжестью, и мертвой хваткой рвали за горло. «Вот так потеха!» — завертелся в кресле паралитик. «Вот так радость!» Он не утерпел, наклонился вперед и закричал псам, наускивая их. «Ату! Ату сквернавцев!» Одиночки, сбитые с ног, добирались до крыльца, Всползали на ступени и умоляюще протягивали руки. «Спаси! Спаси!» Никита Никитич весь дрожал от сладостного беззвучного смеха. Глаза его были хмельные. Дотянувшись до верхней ступеньки, Еродивый пал под тяжестью разъяренного волкодава. Пес рвал его лохмотье, тело. Несчастный протягивал руки, кричал иступленно будь проклят ты проклят в пустых глазах прокофьев вспыхнул огонек вот это потеха вот это выдумка но в эту страшную минуту на площадь выбежал высокий бородатый детина с бичом в руках он зычно закричал псам злодей лысый ротай все ко мне рыча злые псы оставили несчастных только серый волкодав продолжал терзать поверженного Детина ринулся к парадному крыльцу. Не добежав до него, он с огромной силой взмахнул длинным ременным бичом и гневно закричал псу «Геть, кровожадина!» Вслед за этим в ясном воздухе прозвучал сочный свист, и узкий ремень хлестко опоясал пса. Волкодав взвыл от боли и покатился по песку. Ощерив белые крепкие зубы, широкоплечий молодец еще раз за разом щелкнул бичом. Утихомиренные зверюги, трусливо поджав хвосты, сразу присмирели и не сводили настороженных глаз с гневного псаря. Он закричал на всю площадь. — Живей убирайтесь, бездомники! Расходитесь, перехожие! Кто-то широко распахнул ворота, и люди торопливо стали убираться с площади. — Масолов! — истошно закричал паралитик. «Люди — Люди! Приказчик напролом шел навстречу детини Он сразу узнал его. Только с месяц назад этот русоголовый бравый мужик прибежал с Покровского, графа Шувалова Медного завода, и поступил псарем к Демидову. Звали у дальца Хлопушей. Сейчас он крепко сжимал в жилистых руках уручину бича, козью ножку, а толстый круглый ремень змеей вился подле его ног. Детина не опустил упрямых глаз под грозным взглядом приказчика. — Хлопуша! — прохрипел Иван Перфильч и осекся. — Прочь с дороги! — резко выкрикнул он Масолову, и статной походкой, не сгибаясь, прошел вперед к паралитику. «Ты -ты — Ты-ты кто? — заикаясь, в страхе залепетал тот и оглянулся. Прокофья за креслом не было, струсил и сбежал. Бородач поднял открытое волевое лицо. — Не узнал, барин? «Пришел усовестить тебя. Хватит терзать народ!» Просто и смело ответил он. Демидов ехидно усмехнулся. «Усовестить! Пошел прочь отсюда, бродяга! Не мешай потехе! Масолов!» Застучал костылем в половицу крыльца Никита Никитич. «Не смей трогать несчастных!» Сильным голосом угрожающе вымолвил мужик и сжал уручину бича. На руках детины вздулись жилы. Ронишь, как взмахну на отмаш так разом твою лысую башку, как срое яйцо, расклещу!» «Как ты смеешь!» — перехваченным от страха голосом выкрикнул паралитик. «Все смею!» — хладнокровно ответил мужик. Его жгучие глаза пронзили хилого демидовского наследника. «Раз на такое пошел, пеняй на себя. Мстить будешь, в цепи закуешь. За меня красного петуха пустят». И тогда своих костей не соберешь, хозяин. Паралитик в испуге замахал рукой. — Уйди! Уйди! Но грозный человек не уходил, шевелил плетью. Псы виновато растянулись у его ног. — Увезите меня! Увезите! — завопил Никита Никитич. И перепуганные за жизнь хозяина слуги потащили возила в покой. На площадь той порой со всего завода сбежались работные. Кто с ломом, кто с молотом, кто с кайлой. Возбужденные и озлобленные они кричали. — Веди нас, удалой! Терпения больше не стало! Детину высоко поднял голову и сказал работным. — Погодите, придет день, и ударит над барином гроза с громом и молнией. Он торопливо пошел через всю площадь. Ветер развивал его густую русую бороду. Позади детины плелись унылые псы. Никто из демидовских полицейщиков и егерей не посмел задержать дерзкого мужика. Ночью хлопуша оседлал лучшего каракового бегунка и умчал в горы. Все осталось сокрытым, как оставались доселе тайными все злодеяния Демидовых. И кто вступится за нищебродов, поберуха, бездомных бедных людей, серой хмарой, бродящих по российским дорогам? Ворон, когда летит через демидовские владения, и тот замедляет полет. Кто знает, почему. То ли чует добычу, мертвое тело, то ли сам страшится и слабеет от страха при виде человеческой скорби. Тоска и пустота все равно не покидали прокофия Демидова. В один из дней по обыкновению своему заглянул он в покой своей забытой жены, Матрены Антиповны. Просунув острый носик в полуоткрытую дверь, Он с холодным равнодушием окликнул больную. куку -ку, Ты живая еще, матреша! Она не отозвалась, лежала неподвижной. — Что молчишь? — рассердился Прокофий и переступил порог. Звенящая тишина наполняла комнату. В углах сгущались тени. В узких стрельчатых окнах догорал закат. Прижав перст к губам, Демидов неслышно на цыпочках подошел к постели. Думая напугать жену внезапным окриком. Он склонился над ложем. Тусклые мертвые глаза уставились на него. Лицо было восковое, сморщенное. Чужая незнакомая женщина лежала перед ним. Прокофей вышел из горницы и тихо прикрыл за собой дверь. Через неделю, захватив с собою дочь Настеньку, он уехал в Москву, передав управление заводами дяде никити Никитичу Демидову.